Глава третья На фантазию я никогда не жаловалась, поэтому прекрасно представила, как мое тело растягивает по столу сантиметр за сантиметром. Медленно и невыносимо болезненно, поэтому орала так, как еще никогда в жизни не орала, разве что в далеком детстве, настолько далеком, что уже и не вспомнишь. Даже при виде похитившего меня монстра, кажется, кричала тише, до тех пор, пока не поперхнулась воздухом и закашлялась. Лорд-садист поморщился, словно мой вой все еще звучал в его ушах. «Да пусть у тебя барабанные перепонки лопнут, мерзавец!» Вот его сообщник даже забыл про разбитый нос и зажал уши. А нечего глазеть на пытки, если нервы слабые. «Хорошо. Я верю, что вы не мисс Утконос». От слов лорда мое сердце радостно вздрогнуло всего лишь на секунду. «Потому что такого человека не существует». Выдуманное имя, выдуманная личность, загадочное прошлое. О вас ничего не известно, Юлия. Кто сказал, что приключения — это интересно? Или что обычная жизнь пресная? Ни о чем я сейчас так не мечтала, как проснуться в своей постели и забыть об этом кошмаре. Но я не просыпалась, а кошмар продолжался. Лорд снова склонился надо мной, и я бы отпрянула, если бы могла отпрянуть. Пришлось понизить голос, говорить громче, чем пищит мышь, уже не получалось. Но я же не могу рассказать то, чего не знаю. У меня есть кое-что, что поможет освежить вашу память. Глаза в глаза. Надеюсь, мой взгляд достаточно пылает от злости. Настоящий лорд-садист. Хочет, чтобы я умоляла? Не дождется. Да я вообще больше не пикну. Слово не скажу, пусть хоть режет на кусочки. Можете засунуть себе свой освежитель в то место, которое нуждается в свежести? По-видимому, его это ничуть не тронуло. Привык к угрозам и проклятиям так же, как к мольбам и крикам. А вот слабонервный Браз не выдержал. Лорд Гордон, по-моему, вы достаточно ее напугали. Может, воспользуемся зеркалом? Какое еще зеркало? Гордон отошел к письменному столу, оставалось только наблюдать за его широкой спиной, обтянутой белой рубашкой. Это промедление заставляло замирать от страха еще сильнее, а платье на спине давно промокло от пота. Дыба ему не нравится, поэтому готовит что-то особенное. Вдруг нет никаких объединенных миров, и меня просто похитили на органы? Точнее, нарушительницу Патрисию похитили. Или не на органы? Вдруг это закрытый клуб для извращенцев? Ну кто еще станет держать орудие пыток в кабинете? — Не волнуйтесь, мисс, все будет хорошо, — доверительно прошептал прогнусавил стражник. — Потерпите еще немного. — Все будет хорошо? Давай я только еще что-нибудь тебе сломаю, — и все просто замечательно будет. Гордон повернулся ко мне, держа небольшую лупу. С широкой металлической рукоятью разве что стекло было полупрозрачным и поблескивало золотистыми искорками. Вот гадство. Я снова задергалась в путах. «Что это еще такое?» «Поскольку вы отказываетесь рассказывать обо всем добровольно, придется воспользоваться зеркалом истины». Между прочим, очень дорогим. Последнее сказано было так, словно я заставляла его отдать последние носки. Развяжи ее. О, неужели? Только не брыкайся, предупредил лорд. И не подумаю. Вот если бы мне ботинки оставили, а так боюсь ногу зашибить. Мне мои ноги как-то дороги, особенно в сложившихся обстоятельствах. Стражник тут же бросился выполнять, освободил затекшие конечности. Они тут же мерзко закололи тысячами иголочек, но я спешила убраться с пыточного стола куда угодно, только подальше, так спешила, что едва не свалилась на пол. Голова закружилась, не то от пережитого, не то от страха перед тем, что мне еще предстояло. К счастью, меня подхватили, прижали к себе. К счастью, отпустили. На мягкий диванчик с синей обивкой прежде чем я успела уловить запах хвои и понять, кто же подхватил. Теперь я очутилась во второй половине комнаты. Браз погасил лампу и пыточная утонула в тени. Но почему-то спокойнее от этого не стало. Я потерла красные следы на запястьях и подняла голову. Так Гордон казался еще более высоким и внушительным, что мне совсем не понравилось, как и зеркальце в его ладони. Передумали издеваться над беззащитной девушкой?» Он поморщился, словно от зубной боли. «Заключенных нельзя пытать, это противозаконно». «Что?» Я на миг даже дар речи потерял от возмущения. «То есть ты меня просто пугал?» Не хотела я фамильярности, просто оно само собой как-то на «ты» перешлось. Да и вообще достали эти мирные церемонии. Морально воздействовал, чтобы склонить к сотрудничеству. А дыба? Это антиквариат. То есть фальшивка? И я тут зря потом обливалась? Ах ты ж змей! Склонить к сотрудничеству захотел. Да я бы сама тебя склонила. У... Хотя... Зеркальце словно накалилось в его руке и теперь поблескивало оранжевым. Моя живая фантазия быстро нарисовала не самые лицеприятные картинки, как это зеркальце можно применить. «Послушай, не надо никаких сывороток правды». «Это называется зеркало истины», — поправил лорд. «Да плевать, как оно называется. Давай ты мне просто поверишь на слово». Гордон снова вскинул бровь, Губы его дрогнули. Мы раз за разом возвращаемся к вопросу о доверии. И намерный гад покачал головой, склонился надо мной низко-низко и взял за руку. Но это позволит нам быть честными друг с другом. Кто и с кем будет честным, спрашивается. Не очень-то похоже, чтобы мне собирались хоть что-то объяснить. И не надо ко мне тянуться с этой золотистой штуковиной. Загляни в зеркало. «Ага, конечно. Откуда я знаю, что эти истинные зеркала делают?» Загляни в зеркало, Юлия. «А голос-то какой спокойный. Гипнотический просто. Тоже мне победитель. Битва экстрасенсов. Хотел общаться нормально, так общался бы сразу, а то ремни, дыба, глазками, луп-луп». Гордон оказался коварнее и проворнее, чем я предполагала. Резво сунул зеркало мне в руки и шустро подтянул вверх. Я честно хотела зажмуриться, но не успела, уставилась на штуковину и едва не отпрянула. Нет, я не была чудовищем, просто не была собой. Странное ощущение, немного жуткое. Смотреть на чужое лицо и знать, что это ты. Не знаю, почему это назвали зеркалом, потому что оно оставалось прозрачным. Я видела свое отражение нечетко, как в стекле. К счастью, фамилия Патрисии не была говорящей никакого сходства с утками. Высокий лоб, тонкий нос, большие светлые глаза и маленький рот с пухлыми губами. Поверхность ярко вспыхнула, ослепила меня, не позволив свыкнуться с новым обликом. Если бы не сильные ладони лорда, дорогой зеркальце пришлось бы собирать по осколкам. А теперь проверим. Ему пришлось присесть рядом, чтобы не возвышаться надо мной. «Как тебя зовут?» Я опасливо посмотрела на зеркальце. Вдруг оно бьет током при неправильном ответе и выдохнула: «Юлия! Беседина!» Ничего не произошло. Никаких вспышек, никаких звуков, только наше дыхание и руки лорда, сжимающие мои. Даже браз куда-то подевался. «Я тебе нравлюсь, Юлия!» «О, ничего себе вопросы! Эй, да ты только что меня пытками пугал, а теперь хочешь признаний в большой и светлой?» «Конечно, нет». «Нравишься?» — заявило зеркало. «А, оно разговаривает?» «Только что-то не то говорит». «Эй, стекляшка, я за такое и специально уронить могу». «Интересно, если разбить говорящее зеркало, лет на семя не имеешь или просто получишь подзатыльник от лорда?» Кажется, Гордон предугадал мое желание, потому что сжал ладони чуточку сильнее. «Работает», — деловито сообщил он. «А теперь расскажи, кто ты и что с тобой произошло». «Ха, значит, веришь этой стекляшке? Тогда посмотрим, что ты скажешь на правду». Пришлось повторять все, что я рассказала раньше и даже больше про девичник Виты, молнию, странную незнакомку в винтажном платье, подмену тел и осьминога. Слова словно лились сами по себе, и я отвечала первое, что приходило в голову, совершенно не задумываясь. Зеркальце при этом молчало. Не представляю, как оно работало и на чем. На магии или это какая-то иномирная технология? На этот раз Гордон принял правду со спокойной сосредоточенностью, только иногда хмурился и изумленно вскидывал брови. Но, кажется, верил. Закончила я адресом своей квартиры, и тут сорванные горло дало о себе знать. На последнем предложении я закашлялась. «Хочу пить!» — прохрипела. «Странно. Откуда еще силы берутся разговаривать?» Я дам вам воды, но сначала ответьте еще на один вопрос. Тут же захотелось испепелить его взглядом. Почему вы? Мне тоже хотелось об этом знать. Почему изо всех людей утканос свалилась именно перед моим автомобилем? Карма у меня, что ли, дырявая? Случайность, предложила я. Это судьба, настояло зеркало. Ух, злыдня! Хватит, я так не думаю! Думаешь? И где же мне ее искать? Прекратил наш спор Гордон. В моем теле. Оценивающий взгляд лорда скользнул по моей груди и ниже, до самых голых ступней, которые я тут же втянула под платье. Как-то у меня симпатичные мужчины и связывание не ассоциировались с романтикой на дыбе. Да и в том случае подразумевалось хотя бы мое согласие. Он нахмурился. Видимо, чем-то моя фигура ему не понравилась, или наоборот, слишком понравилась. «Да не в этом теле!» — зашипела яростно. «В моем, которое гуляет на свободе!» «Так», — невозмутимо перебил лорд, «вы из другого мира» и у вас можно сменить тело как платье и пойти на прогулку нет но наверняка можно у вас он промолчал и я с ужасом осознала что если бы можно было то мне бы давно поверили и что у меня нет доказательств ни одного кроме правдивого зеркала хотя даже будь у меня сотни доказательств я вообще не знаю где я есть множество нестыковок к примеру откуда вы знаете наш язык? — Это вы мне объясните. Может, его знала Патрисия? Гордон прищурился, а я прикусила язык. Надо же так проговориться. Я смутно помнила, что сначала ничего не разобрала из слов авантюристки. Но затем все стало понятным, как и на той странной табличке словно в мою голову встроили переводчик. Чушь какая-то он молчал изучая меня, а я старалась не моргать, пусть видит что я его не боюсь, может меня все таки отпустят или я законченная оптимистка значит вы из неизвестных миров другой вопрос я немного расслабилась совсем чуть чуть что значит неизвестных это общее название С зашел до короткого объяснения, лорд пока еще не садист. «Я разыскиваю женщину, которая скрывается под именем Патрисии Утканос. впрочем, не только я. Она опасная преступница со множеством обличий. Перемена тел объясняет секрет, как ей до сих пор удавалось оставаться незамеченной». «То есть ты даже понятия не имеешь, кого ищешь?» «С ума сойти!» Я ведь могла наврать им короба в стиле секретных материалов, и ничего бы мне не было. Видимо, эта мысль явственно отразилась на лице, потому что лорд Гордон нехорошо так улыбнулся. Ах да, не могла. Зеркальце всю правду бы выдала, правдоруб стекольчатый. Кто ты вообще такой? Тобиас Гордон, лорд-страж. Я слежу за правопорядком в столице, я принял вас за преступницу, поэтому обращался с вами соответствующим образом. Надо же, даже извинился. Своеобразно, но от этого типа большего ждать не приходится. Ладно, еще не хватало страдать от израненной гордости. Господи, я скоро забуду этот кошмар, я свободна. От радости и облегчения даже слезы на глаза навернулись. «Не будет казематов, чудовищных осьминогов и мерзких лордов-садистов», — для надежности уточнила. «Но я не она, а значит, могу уйти?» Брови лорда взлетели так высоко, словно я спросила какую-то чушь. Сердце упало в предчувствии новой пакости от судьбы и подпрыгнуло до самой макушки, когда он ответил. «Нет».